Возвращаюсь к моему примеру. Представьте обратную картину. Американский разведчик, скажем, этот же самый воришка-майор, перебежал на советскую сторону, и мне поручили его в Москве опекать. Да мне бы и в голову не пришлось делать какую-нибудь махинацию, совершить нечистый шаг, это же абсолютно исключено». И все, кого я знал на той стороне, никогда бы не отважились на что-нибудь подобное. Вам ясно теперь, в чем различие и весьма важное? От него во многом зависит успех или неуспех любой операции. Посему неудивительно, что советские разведчики с помощью элементарного подкупа выуживают отсюда все, что им заблагорассудится». Помните скандал с украденной в Германии секретной американской ракетой? Ее средь бела дня увезли с военного склада, и в легковом автомобиле, кажется, чуть ли не в «Фольксвагене», из окна которого торчало наружу хвостовое оперение ракеты, преспокойно провезли ее голубушку сотни миль по немецким автострадам, пока не добрались до своих. И заметьте... Никто их не преследовал, как это делают в бравых детективных фильмах. Никаких погонь, увеселительная прогулка. Никому и в голову не пришло остановить их, полюбопытствовать, что за странный предмет нахально торчит из окна машины. Тут возникает еще одна проблема, которая принесет Америке неисчислимые беды. Беспечность. Открытость всего, отсутствие бдительности. Вражеская разведка на территории этой страны, да и в Европе тоже, чувствует себя вольготно, катается, как сыр в масле. Почти полная безнаказанность. А влипнешь. Тут же обменяют на какого-нибудь американского чудака, специально ради этого арестованного в Москве. Советские агенты творят тут, что хотят. Пример. Любого своего беглеца они, если захотят, найдут, извлекут из самой глубокой американской щели и расправятся, как бог с черепахой. Вот совсем недавно тут, в Калифорнии, одного такого же бедолагу, как я, нашли в мотеле зарезанным. А ведь ему и фамилию сменили, и лицо пластической операции изменили. Не помогло. Горло перехватили бритвой от уха до уха. Знакомый почерк. И ничего не тронули. Специально, чтоб не выглядело грабежом. Все денежки и даже часы сложили кучкой на груди покойника. Словно фирменную печать оставили. И испарились. До следующего случая. Я знаю несколько перебежчиков. Здесь в Калифорнии ошиваются. Чумеют от страха. Никто их не защитит. Каждый ждет, когда настанет его черед. — Постойте, постойте, — замахала руками Майра. Вы уклоняетесь от главного. Я внимательно слушала, как вы отпиваете Америку, и мне и в голову пришла вот такая мысль, если Америка уж такая слабенькая, такая несчастная. Чего же ты ее никто в мире не пожалеет, не прольет по ней соболезнующие слезы. Ничего подобного мы не наблюдаем. А совсем напротив, эту страну люто ненавидят во всем земном шаре. И не только враги, но и союзники, те, кто еще вчера лизали ей пятки. Как могла вызвать в себе такую неприязнь умирающая хилая Америка? — Как? — вскинул мохнатые брови Антон. — Вам это не ясно? Но, с матушкой, мне кажется, последняя кухарка давно разобралась в этом вопросе. — Кто любит богатых? Видали ли вы благодарного нищего, получившего милостыню? На словах он признателен, а в душе проникается ненавистью к благодетелю. Америка широко и щедро подавала всему миру, спасала от голода целые народы, порой грубовато, неуклюже, без изящных манер, что свойственно любой молодой, быстро наливающейся силой нации. Не до красивых манер накормить, спасти — вот что главное. А накормленные и спасенные, оклемавшись маленько, уже не любят вспоминать, в каком они дерьме только что тонули. И к тому, кто им это напоминает, проникаются вначале раздражением, потом злобой, а венец всему — зависть, зависть бедного к богатому — слабого к сильному, увядающего немощного к молодому, с румянцем на всю щеку. Французов дважды спасала Америка в обе мировые войны, за шиворот вытаскивала из поражения. Старую Францию, до сих пор не забывшую своего величия времен Наполеона Бонапарта, а теперь средненькое государство, которое тщится выглядеть великой державой, И это так же смешно и грустно, как зрелище красящейся и молодящейся старухи. Никто в Европе не относится к американцам с таким презрением, как вот эти самые французы. Нелепость ситуации в том, что Америку продолжают не любить за ее мощь и богатство и сейчас, когда она все это теряет с катастрофической скоростью. Но хулители и недоброжелатели не хотят этого видеть, ибо злоба застилает глаза. Но это все было бы полбеды. Американцы сами не взлюбили себя. Те самые американцы, еще поколение тому назад слывшие во всем мире народом самовлюбленным и кичливым. Нет его больше. На смену пришло самооплевывание, чуть ли не стыд за принадлежность к этой стране. Я слушал в Германии интервью по телевидению с американскими солдатами из войск, размещенных в Европе, так сказать, авангарда Западного оборонительного союза, первая линия фронта с коммунизмом. Я ушам своим не верил. Что несли эти молодые бесстыжие мальчишки в американской военной форме? Ну, свобода слова, нет цензуры, демократия — И я за это всей душой, но при этом мне стало до жути боязно за эту же бедную демократию. Эти мальчики не станут ее защищать, они не хотят умирать и не стыдятся говорить такое, облаченное в форму защитников Отечества». А черные солдаты, их было больше белых, и у меня сложилось мнение, что вся армия этой страны напоминает больше африканскую армию. Не стыдясь, скалились с экрана, заявляя, что за деньги, которые им платят белые, они не подставят свои головы под удар. Я чуть не обалдел. Я был готов выть, как волк на луну. Но добро бы одни черные так без бессеремона оплевывали страну, давшую им жизненный уровень выше, чем у белых европейцев, а остальная, светлокожая Америка, эти прыщавые юнцы и послановье толстые несчастные девахи, затевающие митинги и демонстрации протеста по любому поводу, лишь бы это ущемляло и разоблачало их отечество». По Америке, как саранча, бродит дымя марихуаной и расшвыривая пустые банки из-под пива, немытое и нечесанное поколение, обожравшееся до тошноты, растерявшее идеалы отцов и дедов и не нашедшее ничего взамен, кроме отрицания и разрушения дома, в котором живут. И единственное, пожалуй, что еще вызывает их ленивый интерес, где найти дырку, чтобы воткнуть свой вялый член. Эти не прикроют своей грудью Америку. Зазвучи на бат, и некого будет собрать под знамена. Дезертируют, разбегаются, как тараканы по щелям. А черные солдаты за деньги, пошедшие служить, благополучно сдадутся в плен. Противник же, коммунист, поставит под ружье любое число молодых солдат. И не только потому, что держит народ в страхе и силой заставит любого пойти, куда ему укажут, еще и потому, что умелая пропаганда Усиленно почует молодые умы сладкой идеей служения своему народу, ради блага которого и смерть красна. Там еще не выветрился идеал, без которого молодежи становится тоскливо жить, как это случилось в Америке. И это еще одна из причин, почему Запад обречен, вернее, сам себя обрек. — Да, — угрюмо протянула Майера, — ваши бы речи да американцам в уши. Любопытно, какой бы это дало эффект? — А никакого! — усмехнулся Антон. — Либералы грудью закроют от меня микрофон. Попробовал сунуться на радио, а меня оттуда ревнители свободы слова в три шеи погнали. Да и в газетах указали на порог. Америка залепила себе уши и ничего не хочет слышать. Да ладно, бог с ней! Соловья баснями не кормят. Плохой я хозяин, болтаю, болтаю, а у гостей пустые стаканы. А ну-ка давайте нальем и выпьем». «За что?» — спросила Майра, подставляя свой бокал под темную струю вина из наклоненной Антона бутылки. Ни за что», — ответил Антон. «Нет, вру. Есть за что». За опьянение, чтоб уснула мысль, не тревожила душу, забылась в сладком сне. Выпив и вытерев ладонью бороду, он подошел к стереоустановке, поблескивавшей в углу на комоде, повертел рукоятки. Радиоприемник замигал зелеными огоньками, послышался треск и обрывки слов и музыки. «Сейчас угощу вас» русской песней. Люблю по ночам шарить в эфире. В Тихом океане советские моряки рыбу промышляют. Таков, по крайней мере, их официальный статус. А на деле разведкой занимаются сукины дети. Подслушивают. На этих кораблях электронной аппаратуры больше, чем рыбы. И вот, чтоб моряки не скучали, Родина поет им песни, русские песни. Сейчас поймаем. И шороха и шумов Действительно пробилась русская песня, знакомая и до чертиков приевшаяся дома в Москве. А тут, на другой стороне океана, подрок от его волн и коровьи крики тюленей, эти, не бог весть, какие слова, пропетые сочно и чисто по-русски, кольнули в сердце и вызвали прилив влаги в глазах. Я в весеннем лесу пил березовый сок, Я вдруг почувствовал, что вот-вот зареву. Подсевший к нам на ковер Антон обнял костлявыми руками колени и раскачивался в ритм песни, и я видел, как задрожали у него губы, и он прикусил их силе сдержать эту дрожь. С ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Майра переводила встревоженный взгляд с меня на Антона и снова на меня. Я где-то читала, — прошептала она, — что никто, кроме русских, так не тоскует по родине, покинув ее. — Потому, милая, что никому не возбравняется вернуться домой, если надоест на чужбине. А нам нет. Мы отрезаны ломоть. Мы подкидыши в чужом и неласковом мире. Я отвернулся от них, и незаметно плечом вытер глаза. — Хорошая песня, — сказала Майра. — Я не знаю слов, но она меня волнует. Возможно, передалось ваше волнение. И язык какой красивый, музыкальный. — Ничего, неплохой язык, — согласился Антон. — Жаловаться не приходится. — У вас там кто-то остался? — спросила Майра. — Остался, — односложно ответил Антон, и она не отважилась его дальше расспрашивать. Человек как дерево, — задумчиво сказал Антон. — Дерево пересаживают на новое место с комком родной земли на корнях. Иначе не привьется, зачахнет. Нас оторвало не только без земли в сухую, но и обломав корневища. Они, дитя мое, имеют такое свойство — кровоточат. Я смотрел на Антона и думал о том, как действительно трудно приживаются наши люди в чужих краях. Мне доводилось встречать иммигрантов первой волны, белую эмиграцию, Тех, кто почти три четверти века назад после революции бежали из России, скитались по разным странам, как непрекаянные – Турция, Югославия, Франция, и, наконец, под старость оседали в далекой Америке. Те, кто дотянули до наших дней, остались такими же русскими, какими их вышвырнули коммунисты с родины. Попадались и такие, что кроме русского так никакого языка не освоили».